Нил Гейман. Специальное предложение. Питер Пинтер в жизни не слышал об арестипе из Киринаике, малоизвестном последователе Сократа, который утверждал, что избегать беспокойства – это величайшее из достижимых благ. Однако он проводил свою тихую жизнь в соответствии с этой максимой. Во всех отношениях, кроме одного, Питер не мог отказаться от выгодной покупки, но кто из нас совершенно свободен от такого недостатка? Он был весьма умеренным человеком. Не пускался в авантюры, речь у него была пристойной и сдержанной, он очень редко переедал, выпивал для компании, но не более того. Был далеко не богат, но отнюдь не беден. Любил людей, и люди любили его. Зная все это, способны ли вы представить его сидящим в захудалой кафешке? И чтобы он к тому же подписывал договор с человеком, которого едва знает? Ага, этого вы никак не ожидали. Однако любовь женщины может творить странные вещи с мужчиной. Даже с таким бесцветным, как Питер Пинтер и открытие, что мисс Гвендолин Троп, 23 лет от роду, живущая в Пелли на оуктри Террис 9, вожжается, как сказали бы в простонародье, с льстивым молодым джентльменом из бухгалтерского отдела, и притом заметьте, после того, как она согласилась надеть обручальное кольцо, изготовленное из настоящих крошечных рубинов, 9 каратов золота и чего-то, что могло быть бриллиантом, 37,5 фунтов стерлингов. На выбор какового кольца Питер потратил почти весь обеденный перерыв. Такое открытие воистину может очень странным образом отразиться на мужчине. После этого потрясающего пятничного открытия Питер провел бессонную ночь, терзаемый образами Гвендолин и Арчи Гиббонса, дон Жуана из бухгалтерского отдела Клемиджа пляшущими и плавающими перед глазами, вытворяющими такие штучки, по поводу которых даже Питеру, если на него нажали, пришлось бы согласиться, что они абсолютно невозможны. Однако в нем поднялась желчь ревности, и к утру Питер решил, что от соперника надо избавиться. Утро субботы прошло в раздумьях о том, как люди знакомятся с убийцами. Ибо, насколько он знал, убийцы не служили у Клемиджа, универсальный магазин, где работали все три члена нашего вечного треугольника и где, между прочим, было приобретено кольцо. А он был осторожен, и из страха привлечь к себе внимание не хотел спрашивать об этом деле посторонних. Поэтому в полдень субботы он уже давно сидел над телефонным справочником. Убийцы, как он обнаружил, не помещались между турецкими банями и уборщиками улиц. Душегубов не было между душевыми кабинами и емкостями для патоки. Не нашлось и кинжальщиков между канарейками, корм и кинологами. Объявление о регулировании числа животных выглядело обнадеживающе. Однако при ближнем знакомстве с этой рекламой выяснилось, Что она касалась исключительно крыс, мышей, блох, тараканов, кроликов, кротов и крыс. Из повторения Питер вывел, что крысам должно прийтись особенно туго. Несмотря на неудачу, он, будучи человеком дотошным, деловито простудировал все объявления этой группы и в конце второй страницы нашел объявление мелким шрифтом. Полное и осторожное удаление надоедливых и нежелательных млекопитающих и тому подобное. Затем название фирмы. Кетч, Хэр, брюки и Кетч. Старая фирма. Адрес не сообщался. Только номер телефона. Удивляясь самому себе, Питер набрал этот номер. Сердце прыгало в груди, но он пытался выглядеть беззаботным. В трубке раздался первый гудок. Второй третий. Телефон прозвонил один раз, другой, третий. Питер уже начал надеяться, что ему не ответят и можно будет обо всем забыть, но в трубке щелкнуло, и молодой женский голос бодро проговорил. «Кетч, хэр, брюки кетч. Чем можем быть полезны?» Предусмотрительно, не называя своего имени, Питер спросил. «Э, «Как велико...» «В том смысле, каких размеров млекопитающие, которыми вы занимаетесь, для эм, удаления?» «Ну, это будет целиком зависеть от размеров, которые вы затребуете». Он собрал в кулак все свое мужество. «И человек?» Голос остался бодрым и невозмутимым. «Конечно, сэр. Есть под рукой бумага и карандаш? Очень хорошо». Будьте в пабе Грязный Осел на Little кортни Стрит, дом Е3, сегодня в 8 вечера. Имейте при себе номер Financial Times, свернутый в трубку. Это розовая газета, сэр, и наш агент подойдет к вам. С этим она положила трубку. Питер был в восторге. Все оказалось много проще, чем он себе воображал. Он пошел к газетчику, купил Financial Times Отыскал Литл Кортни Стрит в своем справочнике Лондон от А до Я и провел остаток вечера, наблюдая футбол по телевидению и представляя себе похороны льстивого молодого джентльмена из бухгалтерии. Питер не сразу отыскал паб. Наконец увидел вывеску, на которой был изображен осел. И правда, удивительно грязный. Грязный осел оказался маленьким и достаточно гнусным пабом где тут и там стояли кучки небритых людей, одетых в пыльные ослинные куртки, подозрительно поглядывали друг на друга, ели хрустящий картофель и пинтами пили Гиннес. Питер держал свою Financial Times на виду, но к нему никто не приближался. Так что он взял половинку имбирного пива и отступил к угловому столику. Он не мог ни о чем думать, только ждал. Попытался читать газету, но растерянный и смущенный непонятными вариантами будущего и контактом с компанией наемных убийц, которая продает то или другое по первому требованию, что именно по первому требованию, он сдался и уставился на дверь. Прошло добрых 10 минут, прежде чем в пап протиснулся деловитый человечек, быстро огляделся, а затем направился прямо к столику Питера и сел рядом. Протянул руку и объявил, «Кэмпбелл, Бертон Кэмпбелл из Хэр Брюки Кэтч Хэр Кетч. Слышал, у вас для нас есть работа». Он не был похож на убийцу. Питер так ему и сказал. Кэмбл воскликнул, «Господи, спаси, нет! На деле я не вхожу в число исполнителей, сэр. Я занят продажами». «В этом действительно был смысл». Питер кивнул и осведомился, «Можем ли мы э, говорить здесь свободно?» «Конечно. Никто нами не интересуется. Итак, сколько человек вы желали бы удалить?» «Только одного. Его имя Арчибальд Гиббонс. Он работает в бухгалтерском отделе Клемиджа. Адрес...» Кэмбл прервал его. «Мы сможем все уточнить позже, сэр, если вы не против. Давайте сначала займемся финансовой стороной». «Прежде всего, контракт обойдется вам в 500 фунтов!» Питер кивнул. Он мог себе это позволить и на самом деле ожидал, что потребуется заплатить несколько больше. «Хотя всегда имеется и специальное предложение», — плавно договорил Кэмпбелл. Глаза у Питера засияли. Как уже упоминалось, Он любил выгодные покупки и частенько на распродажах или по специальным предложениям покупал вещи на которых не мог себе представить. Если не считать этой слабости, которой подвержены столь многие из нас, он был весьма умеренным молодым человеком. Специальное предложение, переспросил он. Двоих при оплате одного, сэр. Ммм. Питер задумался. Получалось всего по 250 фунтов за каждого. Совсем неплохо, как ни смотри. Была только одна загвоздка. Боюсь, у меня нет второго человека, которого я хотел бы убить. Кэмпбелл казался обескураженным. Какая жалость, сэр. За двоих мы могли бы, наверное, сбросить цену до, скажем, 450 фунтов. «Правда? Понимаете, это дает занятие нашим сотрудникам, сэр. Если желаете знать, — здесь Кэмпбелл заговорил тише, — они чаще всего простаивают. Не то, что в прежние времена. Разве нет еще хотя бы одного человека, которого вы хотели бы видеть мертвым?» Питер подумал. Он терпеть не мог упускать выгодные сделки, но хоть убей не мог придумать никого другого. Однако сделка есть сделка. «Послушайте», — сказал он, — «могу я обдумать это и встретиться с вами здесь завтра вечером». Торговец просиял и воскликнул. «Конечно, сэр. Я убежден, вы сумеете найти еще кого-то». Решение — Очевидное решение пришло к Питеру как раз тогда, когда он погружался в сон. Он сел на кровати столбиком, нащупал выключатель ночника и записал имя на обороте конверта, на случай, если забудет. По правде говоря, он не думал, что сможет его забыть. Оно было болезненно ярким, но ведь с этими ночными мыслями ничего нельзя предвидеть». Имя, которое он написал на обороте конверта, было такое — Гвендолин Троп. Питер выключил свет, поворочился и скоро заснул, утонув в мирных и поразительно неубийственных снах. Когда в воскресенье вечером Питер вошел в ПАП, Кэмпбелл уже ждал его. Питер взял выпивку и уселся рядом. «Принимаю ваше специальное предложение» сказал он вместо приветствия. Кэмпбелл энергично закивал. — Весьма мудрое решение, если вы не против, что я выражаю свое мнение, сэр. Питер Пинтер сдержанно улыбнулся на манер человека, читающего Financial Times и принимающего мудрые деловые решения. — Как я понимаю, это будет 450 фунтов. — Я сказал 450 фунтов, сэр. «Боже милостивый, я приношу извинения. Прошу меня простить, я думал о нашем пакетном тарифе. За двоих людей будет 475 фунтов». Юное вежливое лицо Питера выразило разочарование, смешанное с грустью. лишние 25 фунтов». Тем не менее, нечто сказанное Кэмблом, привлекло его внимание. «Пакетный тариф?» «Конечно, но сомневаюсь, сэр, что вы им заинтересуетесь». «Нет, почему же? Расскажите, что это такое». «Очень хорошо, сэр. Пакетный тариф 450 фунтов назначается при большой работе. 10 человек». Питер усомнился, что верно расслышал. 10 человек? Но это значит всего 45 фунтов за каждого?» «Да, сэр». «Большой объем как раз и делает это выгодным». «Понятно», — сказал Питер. «Хм...» — хмыкнул Питер и добавил. «Вы можете быть здесь в это же время завтра?» «Конечно, сэр!» Дома, в одиночестве, Питер взял клочок бумаги и ручку. Проставил номера от единицы до десятки, а затем приписал. Первое — Арчи Г. Второе — Гвенни Заполнив два первых номера, он сел, посасывая ручку и, вспоминая, какое зло ему причиняли и без каких людей мир станет лучше. Он курил сигарету. Он шагал по комнате. «Ага! В школе был учитель физики, который радовался, превращая жизнь Питера в сплошные страдания. Как же его звали? Да и жив ли он еще?» Питер не знал этого, но написал под третьим номером «Учитель физики, средняя школа на Эббот-стрит». Следующий нашелся легко. Заведующий отделом пару месяцев назад не прибавил Питеру жалования, а то, что прибавка в конце концов появилась, значения уже не имело. Мистер Хантерсон стал номером четвертым. Когда ему было пять лет, мальчик по имени Саймон Эллис Вылил ему на голову краску. Причем мальчик по имени Джеймс, как его там, держал его, а девочка по имени Шарон Хардшарп хохотала. Им были присвоены номера от пятого до седьмого. Кто еще? На телевидении есть человек. Он раздражающе хихикает, читая новости. Поместим его в перечень. «А как насчет женщины из соседней квартиры? У нее брехливая собачонка, которая нагадила в вестибюле». Он поместил ее вместе с собакой на девятое место. Десятое было самым трудным. Питер почесал в затылке, пошел на кухню за чашкой кофе, затем поспешил обратно и написал под номером десятым: «Мой двоюродный дед Мервин». Старик был, по слухам, очень богат, и имелась вероятность, хотя и весьма зыбкая, что он оставит Питеру какие-то деньги. Ощущая удовлетворение от хорошо выполненной работы, он улегся в постель. Понедельник у Клемиджа был рутинным днем. Питер занимал пост старшего продавца книжного отдела. Работа не очень обременительная. Он сжимал свой перечень в руке, засунув ее глубоко в карман и веселился при мысли, какую власть дает ему этот список. С великим удовольствием Питер провел обеденный час в столовой вместе с юной Гвендолин, которая не знала, что он видел ее и Арчи, входящими в дверь склада, и даже улыбнулся льстивому юнцу из бухгалтерии, когда встретил его в коридоре. Вечером он с гордостью показал перечень Кэмблу. Лицо маленького торговца вытянулось. Боюсь, это не 10 человек, мистер Пинтер, сказал он. Вы посчитали женщину из соседней квартиры и ее собаку за одну персону. Получается 11, что выразится в дополнительных... Он стремительно раскрыл карманный калькулятор. В дополнительных 70 фунтах. Как насчет того, чтобы забыть о собаке? Питер покачал головой. Собака такая же дрянь, как хозяйка. Или еще хуже? Тогда, боюсь, перед нами незначительная трудность. Но если... Что? Если вам будет угодно, обратите внимание на наш оптовый тариф. Но, конечно, если сэр не захочет. Есть слова, которые преображают людей. Слова, которые заставляют их лица вспыхивать от радости, волнения или страсти. «Окружающая среда» может быть таким оборотом или слово «сверхъестественный». «Для Питера» — оптовый. Он откинулся на спинку стула и промолвил с привычной самоуверенностью опытного покупателя. «Расскажите мне об этом». «Ну, сэр», — ответил Кэмпбелл, позволив себе легкий смешок. «Мы можем э -э, получить их для вас оптом». По 17 фунтов 50 за каждого или по десятке за каждого свыше 200. Полагаю, вы дойдете до пятерки, если я захочу пристукнуть тысячу человек. О нет, сэр! Кэмпбелл выглядел шокированным. Если вы говорите о таком порядке цифр, мы можем сделать их за фунт стерлингов каждого. За один фунт? Совершенно верно, сэр. «Здесь не будет накоплений, зато высокий оборот и продуктивность более чем оправдывают подобную сделку». Сказав это, Кэмбл поднялся. «В то же время завтра, сэр». Питер кивнул. «Одна тысяча фунтов стерлингов. Одна тысяча человек». Питер Пинтер даже не знал тысячи человек. Но ведь есть палаты парламента. Он не любил политиков». Они пререкаются, спорят, и так все время. Но для этого дела... И вдруг идея, поражающая своей отвагой, терзновенная, смелая. Замысел был здесь и не желал исчезать. Дальняя его родственница вышла замуж за младшего брата, графа или барона, или кого-то в этом роде. По дороге домой с работы он остановился у лавчонки мимо которой проходил тысячу раз. В витрине была большая вывеска, обещающая проследить вашу родословную и даже нарисовать герб с аксессуарами, если вы вдруг потеряли свой. Там же была впечатляющая геральдическая таблица. Хозяева были очень любезны и позвонили ему с новостями аккуратно после 7 часов. Если примерно 14 миллионов 72 тысячи 811 человек умрут, то он, Питер Пинтер, станет королем Англии. У него не было 14 миллионов 72 тысяч 811 фунтов, но он подозревал, что если с мистером Кэмпбеллом заговорить о таких цифрах, он отыщет одну из своих специальных скидок. Мистер Кэмпбелл, отыскал. Он даже бровью не повел. «Фактически», — объяснил он, «это выходит совсем дешево. Видите ли, нам не придется делать это индивидуально. Маломощное ядерное оружие, продуманная бомбежка, газы, чума, радиоактивные вещества в плавательных бассейнах, а затем уборка тех, кого нужно. Скажем, 4000 фунтов». «Четыре «Это невозможно!» Торговец был доволен собой. «Наши сотрудники обрадуются этой работе, сэр!» Он ухмыльнулся. «Мы гордимся, обслуживая наших оптовых заказчиков!» Дул холодный ветер, когда Питер покидал пап. Старая вывеска раскачивалась. «Это не слишком похоже на грязного осла», — подумал Питер. «Больше похоже на коня бледного». В эту ночь Питер уплывал в сон, мысленно декламируя свою речь на коронации, но тут в голову пришла одна идейка и не захотела уходить. А вдруг можно обойтись даже без той экономии, какую он уже получил? Мог бы он не платить вообще? Питер поднялся с постели и подошел к телефону. Было почти три часа. Ну и пусть. Открытый телефонный справочник лежал там, где был оставлен в прошлую пятницу, и Питер набрал номер. Казалось, телефон будет звонить вечно. Потом что-то щелкнуло, и усталый голос проговорил. «Кетч, хэр, брюки кетч, что вам угодно?» «Надеюсь, я звоню не слишком поздно?» — начал он. «Конечно нет, сэр. Я хотел поинтересоваться, можно ли поговорить с мистером Кэмблом?» «Подождите, пожалуйста, я посмотрю, свободен ли он!» Минуты две Питер ждал, слушая призрачные потрескивания и шепоты, которые всегда отдаются в пустых телефонных линиях. «Вы еще на телефоне?» «Да, я здесь!» «Соединяю». Жужжание, потом голос. «Кэмпбелл слушает!» «А, мистер Кэмбл, здравствуйте!» «Простите, что вытащил вас из постели, и вообще, это... М -м, Питер Пинтер?» «Да, мистер Пинтер?» «Ну, простите, что так поздно, но я интересуюсь, э -э, сколько бы стоило убрать всех?» «Всех на земле?» э -э, «Всех людей?» «Да, я о том, что для такого заказа вы должны давать какую-то большую скидку. Сколько это может стоить?» «Вообще ничего, мистер Пинтер». «Вы хотите сказать, что не сделаете этого?» «Я говорю, что мы сделаем это даром, мистер Пинтер!» «Понимаете, нам только нужно, чтобы нас попросили!» «Нам всегда нужно, чтобы нас попросили!» Питер был ошарашен. «Но... но когда вы можете начать?» «Начать? Прямо сразу? Сейчас?» «Мы давно были к этому готовы!» «Но нас должны были попросить, мистер Пинтер, доброй ночи! Это истинное удовольствие вести бизнес с вами!» Телефон замолчал. Питер чувствовал себя странно. Все казалось очень далеким, хотелось сесть. «Что, черт побери, имел в виду этот человек? Нам всегда нужно, чтобы нас попросили». Без сомнения, очень странно. Никто в этом мире ничего не делает бесплатно. У него появилась здравая мысль снова позвонить Кэмблу и отменить всю эту затею. Возможно, его реакция была неадекватной и совершенно невинная причина побудила Арчи и Гвендолин отправиться на склад вместе. Надо бы поговорить с ней. Вот что он должен сделать. Первым делом поговорить с Гвенни завтра утром. В это время начались крики. Странные крики с той стороны улицы. Кошачье драка, возможно, крысы. Он надеялся, кто-нибудь швырнет в них ботинком. Затем из коридора, проходящего вдоль квартир, послышались приглушенные неуклюжие шаги, словно кто-то тащил по полу что-то очень тяжелое. Остановился. Постучал в дверь. Дважды. Очень тихо. Крики за окнами становились громче. Питер сел в кресло, понимая, что каким-то образом что-то упустил, что-то важное. В дверь снова постучали. Хорошо, что он всегда на ночь запирает дверь и накидывает цепочку. Они были готовы давно, но их должны были попросить. Когда оно прошло сквозь дверь, Питер начал кричать, но кричал не очень долго.